День тринадцатый. Если праведные люди, оказавшиеся на пути или проходящие психическое развитие, не получат подготовки к встрече с моментом истины, то они тоже упадут вниз и окажутся в сансаре. Тогда из собственного мозга человека возникнут и воссияют ему восемь гневных керимы-ихтаменмы, имеющие головы различных животных. Тогда, позвав усопшего по имени, следует подготовить его к встрече с ними так. «О высокородный, слушай, не отвлекаясь. На тринадцатый день из восточной четверти твоего мозга имманируют и воссияют тебе восемь керим. Не бойся этого. Из востока твоего мозга явится и воссияет тебе белое керима». «Керима». Индийская кладбищенская богиня. Держащая в правой руке вместо дубинки человеческий труп, в левой чашу из черепа, наполненную кровью. Не бойся. С юга явится желтая цаурима. Искаженная санскритская форма, имя еще одной индийской кладбищенской богини. Держащая лук с натянутой тетивой, готовая выпустить стрелу, Запада красная промоха. Тибетско-санскритский гибрид использованный в тексте. Держащее знамя с изображением зверя макара. Чусин, водяной лев или левиафан. Мифологическое чудовище. Севера чёрная питали. Тибетско-санскритский гибрид использованный в тексте. Держащее дордже и наполненную кровью чашу из черепа. С юго – красная пукаса. Тибетско-санскритский гибрид, использованный в тексте. Держащие в правой руке внутренности, а левой – подносящие их к устам. С юго запада – темно-зеленая гасмари. Тибетско-санскритский гибрид, использованный в тексте. Левой рукой, держащая наполненную кровью чашу из черепа, а правой – помешивающей ее Дорджи и потом выпивающей ее с огромным наслаждением. северо-запада – желтовато-белая Цандхали. От санскритского Чандала очевидно означает дух женщины низкой касты, то есть Чандала, который, как и каждая из богинь, упомянутых в этом отрывке, обитает на кладбищах или в местах кремации. Судя по всему, появляющиеся здесь богини должны были выступать в качестве символов, каждая по-своему, чтобы внушить усопшему, как в посвятительной постановке, понимание природы сансарического существования, его непостоянство его неудовлетворенность и необходимость подняться над ним, одержать над ним победу, отказавшись от мира». Все эти богини, как постоянно повторяется в тексте, эманируют из умственного содержания, которое осталось в наследство перцепиенту от его сансарического существования. Отрывающие голову от трупа, правой рукой держащее сердце, левой кладущий труп в рот, а потом съедающие его, с северо-востока синяя смаша». Вместо этой тибетско-санскритской формы, использованной в нашем тексте, ксилографическая версия дает смашали, что является более правильной формой. Отрывающая голову от трупа и пожирающая его, эти восемь керим, восьми обиталищ или восьми направлений также явятся и воссияют тебе в окружении пяти пьющих кровь отцов. И все же не бойся. о высокородный из за окружающего их круга воссияют тебе восемь хтамен восьми регионов мозга с востока темно коричневая львиноголовая с руками скрещенными на груди держащие во рту труп и трясущие гривой с юга красная тигроголовая с руками скрещенными внизу усмехающиеся и обнажающие клыки и глядящие выпученными глазами. С запада черная лисьеголовая, правой рукой держащая бритвенный нож левой внутренности, которой она поедает и слизывает с них кровь. С севера синие волчеголовая, вскрывающая обеими руками труп и глядящие выпученными глазами. С юго запада желтовато-белая грифоголовая, несущая на плече гигантский труп человеческого вида и держащая в руке скелет. С юго запада темно-красная с головой кладбищенской птицы, несущая на плече гигантский труп. С северо запада черная воронья-головая, держащая в левой руке чашу из черепа, а в правой меч и пожирающее сердце и легкие». С северо-востока синяя совина головая, держащая в правой руке дорджа, а в левой чашу из черепа и жующая. Эти восемь хтаменм, восьми регионов, как и окружающие их пьющие кровь отцы, возникнут из твоего мозга, явятся и восияют тебе. Не бойся этого, узнай в них мыслеформы своих собственных мыслительных способностей. Четырнадцатый день. О, высокородный, на четырнадцатый день явятся и восияют в тебе четыре хранительницы врат, также возникающие из твоего собственного мозга. Узнай их. Из восточной четверти твоего мозга явится и восияет белая тигроголовая богиня, держащая стрекало, держащая в левой руке наполненную кровью чашу из черепа. С юга — желтая свиноголовая богиня, держащая аркан. С запада — красная львиноголовая богиня, держащая железную цепь. И с севера — зеленая змееголовая богиня, держащая колокольчик. Вот так, так же из твоего мозга возникнут четыре хранительницы врат и воссияют тебе. Узнай в них своих божеств-покровителей. О высокородный, на внешнем круге этих тридцати гневных божеств хирург воссияют тебе двадцать восемь могущественных богинь с различными головами, возникающие из твоего мозга. Не бойся этого, узнай в том, что сияет мыслеформы твоих собственных мыслительных способностей. В этот момент вспомни избранные учения своего гуру. О, высокородный! Явится с востока темно-коричневая якоголовая богиня Ракшаса, держащая дорджи и череп, и красновато-желтая змеиноголовая богиня Брахма, держащая в руке лотос, и зеленовато-черная леопардоголовая великая богиня, держащая в руке трезубец, и синяя, Обезьяноголовая богиня любопытства, держащая колесо, и красная богиня-девственница с головой снежного медведя, держащая в руке короткое копье, и белая головая богиня Индра, держащая аркан, сплетенный из кишок. Эти шесть ее гинь Востока, возникающие из восточной четверти твоего собственного мозга, явятся и воссияют тебе. Не бойся этого. О, высокородный, с юга явится желтая богиня радости с головой летучей мыши, держащей в руке бритвенный нож и красная мирная богиня с головой зверя Макара, держащая в руке урну и красная скорпионоголовая бакиня Амрита, держащая в руке лотос и белая коршуноголовая богиня Луны, держащая в руке Дорджи, и темнозеленая лисьеголовая богиня Дубинки, потрясающая палицей в руке. Эти шесть йогинь-юга, возникающие из южной четверти твоего собственного мозга, явятся и воссияют тебе. Не бойся этого. О, высокородный! С запада явится зеленовато-черное грифоголовая богиня-пожирательница, держащая в руке дубинку, и красная лошадиноголовая богиня радости, держащая огромное мертвое туловище, и белая орлиноголовая могущественная богиня, держащая в руке палицу, и желтая собачьеголовая ракшаси, держащая в руке дорджи и бритвенный нож, и режущие им». и красная удодоголовая богиня желания держащая в руке лук и готовая выпустить стрелу, и зеленая оленьеголовая богиня-хранительница богатства, держащая в руке урну. Эти шесть йогинь-запада, возникающие из западной четверти твоего собственного мозга, явятся и воссияют тебе. Не бойся этого. О высокородный!» С севера явится синяя волчеголовая богиня ветра, размахивающая длинным стягом, и красная богиня-женщина с головой каменного козла, держащая в руке заостренный кол, и черная свиноголовая богиня-свинья, держащая в руке аркан из клыков, и красная вороньеголовая богиня-грома, держащая в руке труп младенца. и зеленовато-черная слоноголовая большеносая богиня. Здесь в ксилографической версии дается только большая слоноголовая богиня, держащая в руке большой труп и пьющая из черепа кровь, и голубая змеиноголовая богиня воды, держащая в руке змеиный аркан. Эти шесть – йогинь севера». возникающие из северной четверти твоего собственного мозга, явятся и воссияют тебе. Не бойся этого. О высокородный! Четыре йогини врат, возникающие из мозга, явятся и воссияют тебе. С востока черная мистическая богиня с головой кукушки. Текст дорджа «Та, которую зовут Дорджа». или та, которую называют «мистическая». Отсюда «мистическая богиня». В ксилографической версии дается «белая мистическая богиня с головой кукушки». Держащая в руке железный крюк. С юга – желтая козьеголовая мистическая богиня, держащая в руке аркан. С запада – красная львиноголовая мистическая богиня, держащая в руке железную цепь из севера, зеленовато-черная змеиноголовая мистическая богиня. Эти четыре йогини-хранительницы врат, возникающие из мозга, явятся и высияют тебе. Поскольку эти двадцать восемь могущественных богинь эманируют из телесных сил, Ратна Самбхавы, одного из шести хирука, узнай их. Вместо этого в ксилографической версии дается следующая синонимичная фраза, поскольку эти двадцать восемь могучих богинь также являются эманациями из силы самопроизведенных гневных божеств, узнай их. О высокородный! Мирные божества эманируют из пустоты Дхармакайи. Они эманируют из пустоты или первозданного, спокойного, несформированного аспекта состояния Дхарма-Каи с точки зрения восприятия человека как микрокосм-макрокосма. Узнай их из сияния Дхарма-Каи. Они эманируют из активного сияющего аспекта состояния Дхарма-Каи. Ясный свет сияет в первозданной пустоте. и человек, как микрокосм-макрокосма, неотделим от него. и манируют гневные божества. Узнай их. В то время, когда 58 пьющих кровь божеств... Здесь следует не забывать о символическом значении питья крови. Возникающие из твоего собственного мозга воссияют тебе. Если ты узнаешь в них сияние твоего собственного разума, то сразу же сольешься в состоянии единого целого с телом пьющих кровь и обретешь состояние Будды. О высокородный! Если ты не узнаешь их сейчас и из чувства страха бежишь от сих божеств, тебя ждут новые страдания. Если этого не знать, охваченный страхом перед пьющими кровь божествами, человек испытывает трепет и ужас. и, погружаясь в обморок, вносится дальше. Его собственные мысли-формы превращаются в иллюзорные видения, и он погружается в сансару. Но если он не будет испытывать трепета и ужаса, то избавится от дальнейших блужданий в сансаре. Кроме того, тела самых больших из мирных и гневных божеств по своим огромным размерам такие, как небеса. Средние – величиной с гору Меру. Гора Меру, тибетская Рираб – это центральная мистическая гора буддийской космографии. Позвоночный столб – центральная опора структуры человеческого тела. В тантрах и в трудах по йоге аналогичным образом описывается как гора Меру человека-микрокосма. Наименьшие равны восемнадцати таким телам, как твое собственное, поставленным одно на другое. Не страшись этого, не трепещи. Если во всех существующих явлениях, сияющих как божественные формы и сияние, узнать эманации своего собственного разума, то в самый же миг узнавания обретешь состояние Будды. Именно здесь применимо изречение, Состояние Будды будет обретено в мгновение. Помни об этом, обретешь состояние Будды, слившись в едином целом с сияниями икая. О высокородный, какими бы страшными и ужасными ни были видения, которые ты увидишь, узнай в них свои собственные мысли-формы. О высокородный, если ты не узнаешь их и устрашишься, Тогда все мирные божества воссияют в облике Махакалы. го -по нак по обычно известная в Индии как Махакала. На этой стадии все иллюзорные формы мирных божеств сливаются и появляются как одно это божество. А все гневные божества воссияют в образе Тхармараджи, владыки смерти. «Твои собственные мыслеформы станут иллюзиями или марами, и ты погрузишься в сансару». О высокородный! Если человек не узнает свои собственные мыслеформы, как бы не сведущ, он был в священных книгах, как сутрах, так и тантрах, пусть даже он практиковал религию в течение кальпы, он не обретет состояние Будды». Если же он узнает свои собственные мысли-формы с помощью одного важного секрета и одного слова, будет обретено состояние Будды. Если человек не признает собственные мысли-формы сразу, как только умрет, то в Чонит-Бардо высияют образы Тхармараджи, владыки смерти. шин джей чок й Как описывается здесь и во второй книге Бардот-Хёдол, это иллюзорное божество обычно принимает множество различных форм, которые способны сливаться в одну форму. Самое большое из тел Тхармараджи, владыки смерти, равное по своим громадным размерам небесам. Среднее равно горе Меру. Наименьшее, в 18 крат больше твоего собственного тела, появятся и заполнят все миры. Они явятся, вцепившись верхними зубами в нижнюю губу, со стекленевшими глазами, с волосами, завязанными на макушках, с большими животами и тонкими талиями, держа в руках дощечки для записи кармических деяний. Хтам Шинг относится к доске. Это слово может означать или доску для порки, на которой в Тибете секут преступников, или же, как здесь, дощечка, на которой записаны кармические записи жизни усопшего. Кхтам – это слово, обозначающее свиток с записями, или реестр, такой как список земель и доходов от их аренды. Шинг само по себе означает «дерево». Отсюда мы можем перевести сочетание этих двух слов как «деревянный реестр». или доска для записей. Существует знаменитая тибетская сага, напоминающая цикл легенд о короле Артуре, которая называется на тибетском Кесардонг или Кесарская сага. Неизвестного автора, датируемая, вероятно, VIII-XI веками нашей эры. Она настолько популярна в этой стране, что многие тибетцы знают ее на память. В ней есть эпизод Когда тринадцатилетнего мальчика, который хотел принять участие в сражении, не пускают любящие родственники, и тогда он отстраняет их и говорит: "Место болезни, место смерти и место кремации уже записаны в кармическом реестре владык смерти". И здесь для обозначения реестра используется слово ктам. Подтверждение правильности нашего перевода этого отрывка имеет важное значение, поскольку, подобно другим местам Бардот-Хёдол, особенно близко связанный отрывок, описывающий суд в книге второй, имеет поразительное сходство с некоторыми эпизодами египетской книги мертвых. «Издавая крики «Бей! Убивай!» облизывая человеческий мозг», Отрывая головы от трупов, вырывая сердца, так явятся они, наполняя миры. О высокородный! Когда манируют такие мысли-формы, не бойся и не страшись. Тело, которым ты сейчас обладаешь, это ментальное тело кармических склонностей, и пусть его режет и рубят на куски, оно умереть не может, поскольку твое тело на самом деле Это тело пустоты, тебе нет нужды бояться. Тела владыки смерти – это тоже имманации из сияний твоего собственного разума. Они нематериальны, а пустота не может повредить пустоте. В ней имманации твоего собственного разума мирные и гневные, пьющие кровь, те, что с различными головами, радужные сияния, Ужасающие образы владыки смерти на самом деле не существуют. В этом нет сомнений. Посему, если знать это, весь страх и ужас рассеивается сам по себе. А при слиянии с ними, в состоянии единого целого, обретается состояние Будды. Если ты, высказав свою веру и любовь божествам-покровителям и узнаешь их, поверишь, что они явились, дабы принять тебя, избавив от ловушек Бордо, думай, я укрываюсь в них, и помни о драгоценных трех телах, выказывая им любовь и веру. Кем бы ни было твое божество-покровитель, вспомни его сей же час, и, обратившись к нему по имени, молись так. Увы, я блуждаю в Бордо, приди ко мне на помощь. Поддержи меня своей милостью, о драгоценный покровитель. Обратившись по имени к своему собственному гуру, молись так. Увы, я блуждаю в Бордо. Приди ко мне на помощь. О, пусть твоя милость не оставит меня. Доверься также пьющим кровь божествам и вознеси им такую молитву. Увы, когда я блуждаю в сансаре под влиянием силы, непреодолимых иллюзий, на световом пути оставления испуга, страха и трепета, пусть поведут меня отряды пхагаванов, мирных и гневных. Пусть отряды гневных богинь, заполняющих пространство, охраняют меня сзади и спасут меня от ужасных ловушек бордо. И окажусь я в состоянии совершенно просветленных буд. когда блуждаю один, разлученный с дорогими друзьями, когда сияют мне пустые формы собственных мыслей, пусть Будды, силою своей милости, избавит от страха, трепета и ужаса в бордо, когда сияют пять ярких света мудрости, пусть наступит узнавание без страха и без трепета, когда сияют божественные тела мирных и гневных, Пусть укреплюсь я бесстрашием и узнаю бордо. Когда под влиянием злой кармы изведаю страдания, пусть божества-покровители избавят от них. Когда естественный звук реальности разнесется тысячу громов, пусть они превратятся в звуки шести слогов. Имеется в виду слоги сущностной мантры Ченрази Авалакитишвары. Произносится ом ма ни пай ме -хунг». Поскольку Чинрази считается богом-покровителем или божеством-охранителем Тибета, а это его мантра, то ее повторение как в мире людей, так и в Бардо позволяет завершить цикл перерождений и таким образом войти в нирвану. Отсюда значение этой мантры в молитве Бардо, в тибетском труде, называющемся Мани как бум, то есть история Мани или мантра Ченрази, говорится, что это мантра сущность всего счастья, процветания и знания и великое средство освобождения. Также говорится, что Ом закрывает врата перерождения среди богов, Ма среди асоров или титанов, Ни среди людей, Пай среди животных, Ме среди претов. или несчастливых духов, хунг среди обитателей ада. Соответственно, каждому из этих слогов присваивается цвет путеводного света, соответствующего шести состояниям существования. Ом – белый путеводный свет Дева-Лока, или мира богов. Ма – зеленый путеводный свет Асура-Лока, или мира титанов. Ни – Желтый путеводный свет Монако-Лока или Мира Людей. Пай – синий путеводный свет Терьяка-Лока или Мира Животных. Ме – красный путеводный свет Прета-Лока или Мира Призраков. Ихунг – серый или черный путеводный свет Нарака-Лока или Адского Мира. Существует старая тибетская легенда – рассказываще о верующем который пытался склонить свою неверующую мать к соблюдению религиозных обрядов и преуспел лишь в том что приучил ее читать эту мантру поскольку ее плохая карма была сильнее чем хорошая после смерти она попала в адский мир и ее сын достигший высокого совершенства в изучении йоги поспешил ей на выручку увидев его Она смогла, благодаря тому, что читала эту мантру на земле, прочитать ее и в аду. Она и все, кто услышал эту мантру, были мгновенно освобождены из ада, ибо, как гласит в конце эта легенда, такова сила этой мантры. Происхождение этой мантры прослеживается через труды тертонов, касающиеся появления в Тибете тантрического буддизма в VIII веке. Доктор Уоуделл склонен сомневаться, что эти тертонские труды были в то время, то есть во времена Падмасамбхавы, спрятаны и снова найдены в более поздние века, как утверждают сами тертоны, то есть те, кто снова являют миру такие утерянные книги, и выдвигает гипотезу, что скомпилированные ими тексты датируются XIV-XVI веками, что является довольно шаткой и, возможно, неверной теорией, во всяком случае, в устной передаче. Она, как правило, не менее надежна, чем письменные источники. Судя по всему, попала в Тибет или первоначально там появилась одновременно с появлением буддизма. Когда окажусь без защиты и придется последовать карами, умоляю защити меня о милосердный и сострадательный». то есть Ченрази. когда я буду испытывать страдания порожденные кармическими склонностями пусть явится блаженство ясного света пусть пять первоэлементов то есть земля воздух вода огонь и эфир не восстанут врагами но пусть я увижу сферы пяти семей просветленных Так, с искренней верой и смирением, вознеси молитву. Тогда все страхи исчезнут, и, вне сомнения, будет обретено состояние Будды в Самхагакайе. Это важно. Не отвлекаясь, повтори так три или даже семь раз. Заключение, показывающее основополагающее значение учений бордо. Какой бы тяжелой ни была дурная карма, и какой бы слабой ни была остальная карма, невозможно, чтобы не было получено освобождение, при условии, что усопший узнает свои мыслеформы. Если же, тем не менее, несмотря на все, что сделано на этих стадиях Бордо, узнавание все равно не наступает, Тогда, поскольку существует опасность, что усопший забредет еще дальше в третье Бардо, называемое Ситпа-Бардо, подготовка к встрече с тем, что ожидает его на этом уровне, будет подробно изложена далее. Какими бы религиозными практиками не занимался человек, длительное либо ограниченное время, в момент смерти возникают различные обманчивые иллюзии. И в этом случае сейт тхёдол незаменим. Для тех, кто много медитировал, настоящая истина открывается, как только принцип сознания отделяется от тела. Важно еще при жизни приобрести в этом опыт те, кто узнал тогда истинную природу своей собственной сущности, буквально разум или принцип сознания. И таким образом приобрел некоторый опыт получает огромную силу во время бордо-момента смерти, когда появляется ясный свет. Кроме того, медитация на божествах мистического пути мантры при жизни, как на стадии создания мыслеобразов, так и совершенствования, будет иметь важное значение при мирных и гневных божеств на чьё неид бордо. Таким образом, поскольку практиковаться в этом бордо особенно важно даже при жизни. Сравни следующий отрывок из книги об искусстве умирать, глава пятая. То, что человек, который стремится умереть, и с радостью умрет хорошо, окончательно и с достоинством, избегая опасностей, он должен изучать и учить прилежно сие искусство умирания, и приготовление к нему, указанное выше, пока находится в здравии, и не ждать, пока смерть войдет в него. Вникай в него, читай его, учи его наизусть, хорошенько запоминай и регулярно читай троекратно. Пусть слова и смысл будут совершенно ясны, и нельзя допустить, чтобы слова и смысл были забыты, пусть даже преследовала бы тебя сотня палачей. Это учение называется великим освобождением через слушание, поскольку даже те, кто совершил пять безграничных грехов, этими грехами являются отцаубийство, материубийство, приведение к столкновению двух религиозных общин, убийство святого и действия приводящие к пролитию крови из тела Татхагаты, то есть Будды. «Обязательно получат освобождение, если услышат его, и оно проникнет в их ухо. Посему читай его посреди больших собраний, распространяй его. Услышав его один раз, пусть даже не понимая, человек вспомнит его в промежуточном состоянии, не пропустив ни единого слова, ибо там разум становится в девять крат более ясным». Поэтому его следует вложить в уши всех живущих, его следует читать над изголовьем всех больных, его следует читать над всеми покойниками, его следует распространять повсюду. Те, кому была открыта эта доктрина, поистине счастливцы, трудно узнать его любому, кроме тех, кто накопил много заслуг и избавился от многих затемняющих сознание пристрастий. И даже узнав это учение, трудно его постичь. Освобождение будет обретено уже тем, что, услышав его, человек не отнесется к нему с недоверием. Посему обращайся с сией доктриной очень бережно. Это суть всех доктрин. Здесь ксилографическая версия дает «это тантра всех доктрин». Подготовка к встрече с реальностью в промежуточном состоянии, называемое «учение, которое освобождает просто тем, что его слышат, и которое освобождает просто тем, что находится рядом», имеется в виду «тахдол». Закончено. В тексте ксилографической версии, который во всех основных моментах и почти во всех важных подробностях слово в слово совпадает с текстом нашей рукописи, дается в качестве параллельной заключительной фразы «Чонит Бардо» следующее, отличающееся от нашей. Учение для промежуточного состояния, подготовка к встрече с реальностью из великого освобождения слушанием во время пребывания в промежуточном состоянии, освобождающее просто тем, что его слышат и освобождающие просто тем, что его видят закончено.